Деголь, президент Франции. Формального правителя Камбоджи, короля народома Сианука. Деголь знал достаточно хорошо. Несколько раз даже беседовал с ним лично. Хмер, но вполне европейский, выглядевший и с европейским образованием. Сначала французские школы в и в Сайгоне, затем военное училище, Сомур, в Метрополии. И угораздило же его при этом познакомиться с понятиями социализма и либерализма, черт их дери. Послевоенный СССР вызвал у Сианука живой интерес, однако на его вкус внутренняя политика Сталина была все же слишком левой. Самого себя король считал умеренно левым политиком. зрения Сианука представляли странную смесь социализма, либерализма, демократии, монархии, буддизма и национализма. Однако именно на такой основе король хотел провести в Камбодже масштабные преобразования. Самое неприятное для французов было в том, что Сианук действительно хотел превратить Камбоджу в современное, процветающее государство, а не просто прибрать к своим рукам всю власть и богатство, как в современные Африканские церкви из аваколистов. Хорошее же заключалось в том, что никаких реальных возможностей завоевать настоящую, а не формальную независимость у короля не было. Какой может быть суверенитет, если французский представитель определяет даже какую сумму дозволено потратить на содержание короля, его штата придворных? Тогда, вознамерившись добиться независимости Камбоджи путем своеобразного мирного протеста, Сянук уехал в Таиланд, заявив, что вернется лишь когда Камбоджа станет свободной. Деголь в ответ посоветовал королю не валять дурака. Этот глупый Демарш был немного неприятен для имиджа французского содружества, но не более того. Франция, ведущая непрерывную войну во Вьетнаме и отчасти в Лаосе, не могла себе позволить демонстрацию какой-либо слабости, а тем более допустить появление по соседству с зоной боевых действий еще одного социалистического государства, пусть даже и умеренного. В ответ Сянук пригрозил. В Камбодже его ждут 400 тысяч бойцов, готовых сражаться за свободу, «Быть сейчас на месте Деголья какой-нибудь либеральный президент, это, может быть, и сработало бы». Но Доголь был боевым генералом, которого не запугать пустыми угрозами. Разведка о никаких вооруженных формированиях в Камбодже, у которой могли бы поддержать переворот, не докладывала. Народные массы королю посочувствовали, но не более того. Так что ответ был Если король хочет вернуться на свое законное место, место подчиненного, хе -хе, то милости просим, но о выходе Камбоджи из французского содружества не может быть и речи. И вдруг Сианук действительно перешел границу и не один, а с целой армией. Откуда? Как? Поначалу во Франции ничего не поняли. Кроме того, что в Индокитайской войне внезапно открылся новый фронт. Некое уже полпота на фоне короля просто не заметили. Газеты поначалу писали только о попытке переворота короля Народома Сианука, который официально и был главой силы вторжения. Однако, вскоре стало известно о необычайных зверствах, которые творили повстанцы. Это было столь не похоже на умеренного потомка династии родом, что доголь поначалу не поверил, получивший европейское образование, хорошо воспитанный прогрессивный король и массовое забивание мотыгами всех европейцев, даже не комбатантов. Но слухи быстро подтвердились, одновременно с информацией о зловещей фигуре главного комиссара Полпота который фактически и командовал революционной армией, произося пламенной речи о необходимости жертв в революционной борьбе, а на деле поощряя самое гнусное насилие над мирными жителями, не исключая и таких же хмеров, как и он сам, только запятнавших себя связями с врагами. Отнюдь неумеренный левый, а самый, что ни на есть, коммунистический фанатик. Найдя, как ему казалось, источник всех бед, Деголь по дипломатическим каналам выразил в Москве свое возмущение и потребовал хотя бы прекратить бессмысленную резню мирных граждан. Советские в ответ ожидаемо сообщили, что они в какой мере не поддерживают полпота, но еще и заявили, что по их сведениям так называемый полпот принадлежит к троцкистому течению марксизма, последователи которого недавно были в СССР в очередной раз разгромлены и пригождены к позорному столбу и даже предоставили сведения о настоящей личности и главного комиссара, которые при проверке полностью подтвердились. Полпот, он же Солоцар, 28 лет отроду. Был недоучившимся студентом, отчисленным из Парижского университета. Недолгое время состоял в Коммунистической партии Франции. Ни в каких связях с русскими не был замечен, зато имел контакты с американцами. Тут еще стало известно, что оружие в армии революционеров не советское, а американское, включая артиллерию, танки и самолеты. И больше того... Замечено участие в боях на стороне мятежников «Тандерджетта-84» без опознавательных знаков. Однако эти реактивные истребители состоят на вооружении исключительно ВВС США и официально не поставлялись даже союзникам по Атлантическому альянсу. На французский протест в Вашингтоне нагло ответили, что не обязаны давать отчет о том, кому продают вооружение, и посоветовали союзнику не лезть не в свое дело. Помня, что только американские войска в Европе, находящиеся во Франции по двухстороннему соглашению, раз уж Франция еще три года назад вышла из Атлантического Союза, защищает вас от вторжения таких же коммунистов, как те, которые режут французов в Камбодже. То есть американцы... Решили создать свое карманное правительство и отнять у Франции часть индо китая Но если им нужна марионетка в Камбодже, зачем им вооружать этого коммуниста-недоучку, а не европейца Сианука? Они же самые заклятые враги коммунизма в мире. Впрочем, стоило немного подумать, как стало ясно, и это, видимо, и сама Камбоджа сейчас стала лишь разменной монетой, а главным стремлением США было создать свой коммунистический режим и таким образом внести раскол во всемирный или хотя бы индокитайский коммунизм. Значит, нашу власть в Индокитае они уже списали, которая и так держалась на тонкой ниточке. Только что пал Пномпень, где в битве на рисовых полях и последующей резне погибло еще три тысячи французов. Оставшиеся отступили за Меконг, и теперь в Камбодже под номинальным контролем Франции осталась только пара окраинных провинций, кишащих прокоммунистическими партизанами. Но уйти оттуда нельзя, так как тогда красным хмерам откроется прямой путь на Сайгон, А возбужденный победами и американской поддержкой, полпот вполне может не ограничиться Камбоджей, а захотеть прибрать и Вьетнам, по крайней мере, его южную половину. И если французы отступят сейчас от Меконга, то добраться до Сайгона к Хмерам будет куда проще, чем до своей же восточной Камбоджи. «Нет». Их необходимо сдержать именно на Меконге, а значит, туда нужно перебросить войска из Южного Вьетнама. Русские, с которыми Деголь общался здесь в сорок третьем году, назвали такое положение «Тришкин Кафтан». Франция банально не могла позволить себе содержать настолько большую армию. И мало вьетнамских проблем. Неясно, что с Лаосом делать». Вьетконговцы пока не стремились расширить там масштаб своих действий, резонно считая Южный фронт более важным. И до недавнего времени трех тысяч французских солдат и еще десять тысяч в так называемой Королевской армии хватало, чтобы поддерживать порядок. Но если раньше при необходимости можно было доставить подкрепление через Камбоджу, то теперь этот путь был полностью отрезан. И разведка докладывает, что дядя Хо, воспользовавшись перемирием в Южном Вьетнаме, вполне в состоянии бросить в Лаос 50 тысяч своих головорезов, отлично вооруженных и обученных советскими инструкторами. И это в дополнении к отрядам Патет-Лао. Тут вопрос лишь, кто успеет раньше, вьетконговцы или полпот. Цинично рассуждая, а лучше уж первое. Процоветские повстанцы не были замечены в бессмысленной жестокости к пленным и гражданским. Может и правда, тогда в мае в Саигоне работали американские наемники, устроив пробу сил перед главным делом. Хотя не надо быть провидцем, даже в Камбодже коммунистические повстанцы, окопавшиеся в тех самых восточных провинциях в левобережье Меконга, не подчинятся полпоту и не признают власть Сианука. Во-первых, они крепко связаны с Вьетконгом и с советскими. Во-вторых, среди них и население тех райов много вьетнамцев и тямов, мусульманской народности до Китая. И в-третьих, туда сбежали те, кому повезло спастись от полпотовских зверств, аналогичные с Лаосом, по чисто географической причине. Ветконг может гораздо быстрее, чем Хмеры, перебросить туда значительные силы. Королю Сисавангу Вонгу, оказавшемуся между молотом наковальней, не позавидуешь. Расклад схож с Китаем 50 -го года. Большая драка между просоветской и проамериканской макаками. Причем первых больше и как бы не в разы, зато у вторых техническая мощь и поддержка самой богатой державы мира. Но болото, джунгли, горы, где не то что дорог, даже точных карт для большей части территории нет. Техника становится мертвым грузом, авиация не видит целей, и даже напалми химия во влажном лесу, особенно в сезон дождей, не дают эффекта. Грядет война, и жестокая. Про советские партизаны, когда убивали их гражданских и парламентеров, В ответ зверели не меньше. Только где в ней место прежним хозяевам, французам? Какое уж тут отступить, не потеряв лицо? В Берлине в наглую смеются по поводу так и не подписанного акта капитуляции еще за ту войну. Вы девять лет туземцев победить не можете, а хотите что-то получить от нас? И в самой Франции скоро уже снова до уличных бунтов дойдет» как в 50-м. Хорошо тогда ума хватило и у левых, и у правых не раскачивать лодку, не играть с огнем, поскольку гражданская война реально могла бы перерасти в Третью мировую. Правда, подвиг 17-го полка в битве при Пномпене или битве на рисовых полях, как окрестили ее журналисты, на некоторое время возродил французский патриотизм. До той поры, когда придется платить по счетам. Война — это очень дорогое занятие. И кому придется ту же пояса затянуть? Американцы с такими союзниками, как говорят русские, враги не нужны. Да, Франция вышла из Атлантического союза, что позволило бы, хотя и штабов этих заклятых друзей выгнать. Но ценой заключения временного двухстороннего договора с США на переходный период в 10 лет, в течение которого американские войска с нашей территории не уходят, но ну мы должны платить в рассрочку за все, что заокеанский союзник у нас построил для защиты от коммунистического вторжения. Аэродромы, полигоны, казармы, ремзаводы и за кучу складированной техники, что по идее при начале войны с советами должна была поступать вновь развертываемым дивизиям армии США. Причем в Вашингтоне требуют заплатить за этот бывший в употреблении товар, как за новый. Пришлось этот пункт договора подписать, иначе с расторжением Союза ничего не выходило. Чтобы расплатиться, до в 51-м даже к Сталину обращался. Просил дать кредит. Банкиры на человека вертятся в гробах. Франция! У русских кредит просит. Но советы выставили неприемлемые условия. Прежде всего касаемо нашего ухода из до Китая. А на это тогда мы не были готовы пойти. Теперь же придется созвать мирную конференцию, заключить договор с Вьетконгом. И пусть уже у него и советских болит голова на тему, Что делать с бешеными красными хмерами? Ну, а нам осуществить, наконец, американцы вон, что, конечно, никак не могло понравиться за океаном. Интересно, что на этот раз оттуда даже не пытались возмущаться, требовать, условия ставить. То ли, наконец, признали, что Франция пока еще одна из мировых держав, а не какая-то Панама» то ли уже его до голя списали со счетов. И самым тревожным сигналом тут был даже не ввод на нашу территорию еще нескольких дивизий армии США. В соответствии с договором, в случае угрозы для своей национальной безопасности имеют право. В Китае очередное обострение, так что вполне сойдет как мера по укреплению рейнского рубежа. Вообще-то, германо-французская граница лежала заметно к западу от Рейна, но название прилепилось. А некий опус о Третьей мировой войне, напечатанный серией статей в известном и влиятельном американском еженедельнике Калле Руикли. Причем размах проекта и список привлеченных гениев, однозначно показывал наличие правительственного заказа. История возможной Третьей мировой войны, в которой свободный Западный мир после долгих усилий и жертв наконец одерживает верх. Никакого малой кровью на чужой территории. Даже США теряет в итоге 40 миллионов населения. А про Европу и читать страшно. В сравнении с тем, хроники третьей войны, когда можно было ехать неделю, не увидев ни единой живой души, кажутся, милыми рождественскими сказками. В те времена хотя бы радиоактивного заражения не было, и можно было в лесу пересидеть, не попадаясь на глаза чужим солдатам. После атомной войны же останется лишь выжженная земля, которую даже заселить вновь можно лишь через десятки лет. Слава Богу, мы пока живем не в том вымышленном мире, но зачем писался Сиопус? обошедшихся в немалую сумму, одни лишь гонорары знаменитостям. Это страшно представить, сколько! Американцы решили не повторять наши ошибки с сорокового года, когда в газетах из трибун кричали «Лучше нас поработят, чем снова Верден!» И первый шаг сделать воображаемое реальным — это впечатать его в сознанием массы, перевести в разряд психологически допустимого. То есть в Вашингтоне уже принято решение и начат обратный отсчет. И, согласно сюжету, все начнется с убийства его, генерала де Голля. Как прошла Великая война с выстрелов в Сараево. А скоро уже, нет, не Бастилия, но День памяти, годовщина окончания Первой Великой войны. 11 ноября, когда он президент Франции, также должен будет выступить перед еще живыми ветеранами и прочей публикой. Отношения с США сейчас сложные. С одной стороны, союзники против коммунизма. С другой, третий год идет самая настоящая торговая война. С санкциями, запретительными пошлинами, арестами активов. И силы явно не равны, но уступать наглым Янки нельзя. Всю французскую экономику и финансы под себя подавнут. Тогда в 50-м французские Ротшильды в союзе с Ватиканом сумели сильно потеснить американцев, став сейчас даже большим кредитором Франции, чем США. Что на Уолл-стрит очень не понравилось. Но вместо того, чтобы оставить нас в покое или играть честно, американцы ведут себя с нами, как с Китаем, времен Опиумных войн, как, например, четыре больших парохода под звездно-полосатым флагом, пришедшие в Бордо, официально задекларировали груз, 400 тонн яичного порошка, да вместимость трюмов на каждом судне по 9 тысяч тонн. Куда остальное делось? Расследование, проведенное по личному приказу президента, выявило главного виновника, самого начальника таможни Мси Лажуа, И куча лиц поменьше. Ах, господин следователь, вы понимаете, что жизнь нынче дорога, и мне надо семью кормить. А груз уже разлетелся по Франции, и такие же добропорядочные месье лажуа будут продавать товар другим честным месье, радостным, что сумели сэкономить семейный бюджет. Все довольны, кроме французской казны. Мне нет никакой гарантии, что преемник месье Лажуа также не подастся соблазну. Но у него тоже семья и потребности. А Франция сейчас не настолько богата, чтобы платить своим верным служащим больше, чем Янки. И выходит замкнутый круг. Чтобы нас в мире уважали, большие деньги нужны. Да одна лишь программа создания собственной бомбы столько поглощает. Даже на армии экономить приходится. Основным танком до сих пор остается легкий АМХ-13, что вызывает даже у соседей за Рейном гомерический смех. Боже и святая Жанна! Помоги Франции продержаться еще 8 лет, когда у нас ядерное оружие появится. Надеюсь, и американские войска, наконец, с нашей территории уйдут. Пока же армия США находится во Франции, защищая нас от коммунистического вторжения в строгом соответствии с договором 12 дивизий и ожидаться прибытия еще двух. Каждые две недели красавец лайнер United States, успев совершить полный оборот через океан в оба конца, плюс погрузка-разгрузка, швартуется в гавре и выбрасывают на берег очередные 10 тысяч бравых американских вояк, где их уже ждут поезда развести по местам дислокации. А тяжелая техника была у нас складирована с 45 года. И сам факт, что американцы переоборудовали свой лучший лайнер в войсковой транспорт, прежние каюты люкс запихнуть по взводу, тоже говорит о многом. Это сколько же пришлось судовладельцу заплатить, включая и упущенную прибыль? от пассажирских рейсов. Также известно о резком усилении ВВС США в Англии. Туда целое авиакрыло новейших Б-47 перелетело. Достаточно, чтобы атомными бомбами пол Европы сжечь. В Копенгаген их эскадра пришла в составе три тяжелых авианосца. И на борту тоже бомбы. И штурмовики-носители. А согласно американской военной доктрине, палубная авиация — это такое же стратегическое оружие, как и тяжелые бомбардировщики. Конечно, при условии заблаговременного выдвижения авианосцев к берегу врага. То есть американцы готовятся начать войну, а ему де Голлю отведена роль эрцгерцога Фердинанда. И независимо от того, кто в этой войне победит, Франции в послевоенном мире не будет. Не только в числе победителей, но и вообще. Что еще может предпринять он, президент Франции? Объявить войну США и Англии заодно. Ну, ясно ведь, за кого она впишется. Глупо. При имеющемся соотношении сил нас оккупирует за 24 часа, и это в лучшем случае». Если СССР, ГДР, Италия останутся нейтральными, а если они решат вмешаться, Франция превратится в поле боя той самой Третьей мировой, а дальше все по сюжету «Кольер».